Действие третье. Лица. Гурмышская, Буланов, Несчастливцев, Счастливцев, восьми Восьмибратов, Петр, Карп. Старый густой сад. Налево от зрителей невысокая терраса барского дома, уставленная цветами. С террасы сход в три или четыре ступени. Явление первое. Гурмышская на террасе, Буланов в саду. Буланов, увидав Гурмышскую, помогает ей сойтись с террасы и целует ее руку. — С добрым утром, Раиса Павловна. — Гурмышская. — Здравствуй, мой друг. — Буланов с участием. — Как ваше здоровье-с? — Гурмышская. — Благодарю тебя, мой милый. Я здоровая и как-то особенно свежо чувствую себя сегодня, несмотря на то, что плохо спала ночь. Какое-то волнение и такие все неприятные сны видела. Ты снам веришь? Буланов, как же не верить Может быть, если б я поучился побольше, я бы и не верил злобно улыбаясь. А ведь я не доучился-с. Я и растрепанно не хожу, и умываюсь каждый день, и снам верю-с. Гурмышская, бывают сны, которых целый день не выживешь из головы. Буланов, что же вы, Раиса Павловна, изволили видеть? — Гурмышская. «Ну, положим, что я тебе всего не скажу. Буланов, извините. Гурмышская, и вины никакой нет. Другой сон я тебе скажу, а этот нет. Буланов, от чего же-с? Гурмышская, от того, что рассказывать сны, иногда точно то же, что рассказывать свои тайные мысли или желания, а это не всегда удобно». «Я женщина, ты мужчина?» Буланов. «Так что ж, что мужчина-с?» Гурмышская. «Уж это такая невинность, что из рук вон. Ну, я тебя видела». Буланов. «Меня?» «Это мне очень приятно-с». Гурмышская. «Будто?» Буланов. «Значит, вы обо мне думали-с, как почивать ложились?» Гурмышская скажите пожалуйста и ты этим очень доволен буланов как же недоволен с я все боюсь что вы на меня рассердитесь за что нибудь и прогоните к маменьке гурмышская ах как это смешно да за что же мне рассердиться на тебя бедный ты меня боишься буланов как же не бояться говорят вы очень строги гурмышская Это хорошо, что так говорят. Но с тобой, мой друг, я строга не буду. Хуже всего для меня, если ты меня будешь бояться. Буланов. Хорошо-с. Вот, если б я знал, Гурмышская. Что? Буланов. Как угодить вам, Гурмышская? Догадайся. Буланов. догадаться разве легкос Да у меня на это и ума нет. Гурмышская. «На что же у тебя ум?» «Буланов. На все, что прикажут. Вот еще имением управлять. мужиками -с. Если б были крепостные, вам бы лучше меня, управляющего, не найти. Нужды нет, что я молод. Гурмышская. Ах, этот сон. Не идет из головы, да и только. Буланов. Чем же он вас так беспокоит? Гурмышская. Довольно трудно объяснить но с тобой я могу говорить откровенно, я вижу, что ты мне предан. Вот видишь, у меня есть племянник. Буланов. Я знаю-с, вы его очень любите и часто говорите про него. Гурмышская. Мой друг. Иногда говорят одно, а думают совсем другое. Зачем я всякому стану объяснять свои чувства? Я по родству должна любить его, но я и говорю, что люблю. Буланов. «А в самом-то деле не любите?» «Гурмышская, не то, что не люблю, а как тебе сказать? Он теперь лишний. Я так покойна, я уж задумала, как мне распорядиться своим состоянием, и вдруг он явится. Как ему отказать? Надо будет ему дать какую-нибудь часть, и я должна буду отнять у того, кого люблю?» «Буланов, так вы не отдавайтесь!» «Гурмышская, да нельзя!» За что ж я ему откажу, если он почтителен и ведет себя хорошо? Да я здесь так себя поставила, что отказать родственнику не могу. Ну, а если он приедет без средств? Надо будет его содержать. Пожалуй, захочет поселиться у меня. Ведь не выгнать же его. Буланов. Прикажите мне, я выгоню. Гурмышская с испугом. Ах, сохрани тебя Бог. Береги себя, береги. Вот что я видел во сне. Будто он приехал. И убил тебя из пистолета при моих глазах. Буланов. Меня? Ну, еще мы-то посмотрим-с. Да вы, Раиса Павловна, лучше о нем не думайте. А то он все вам будет сниться. Гурмышская. Он очень умен был до сих пор. Пятнадцать лет сюда не и не заглядывал. Желала бы я, очень желала, чтобы еще пятнадцать лет так прошло. Буланов. Так вы, Раиса Павловна... Лучше о нем забудьте совсем и не говорите, а то чего доброго накличьте, пожалуй. Гурмышская. В самом деле, как бы не накликать. Входит Карп. Явление второе. Гурмышская, Буланов, Карп. Карп. Пожалуйте, судары, не чай кушать. Самовар готов-с. Гурмышская. Пойдем, Алексис. Карп.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 Когда придет, просив гостиную чай кушать. Карп. Слушаюсь. Уходит. Гурмышская, пожимая плечами. Вот и не верь с нам. Пойдем, Алексис. уходят выходят несчастливцев, одетый очень прилично, на голове черная складная шляпа, и счастливцев в прежнем костюме. Явление третье. Несчастливцев счастливцев. Несчастливцев. — Ну, Аркадий, тетушка моя женщина почтенная, строгая. Я не хочу, братец, чтоб она знала, что я актер, да еще провинциальный. Грозит пальцем. — Смотри, не проговорись. Я Геннадий Демьянович Гурмышский. Капитан в отставке или майор, уж как тебе угодно будет. Одним словом, я барин, а ты мой лакей. Счастливцев. «Как лакей?» «Несчастливцев». «Так, просто лакей, да и все тут. Нельзя ж мне тебя вести в гостиную. Как я тебя представлю, тетеньки?» «Она женщина набожная. В доме, братец, тишина, скромность. И вдруг, представьте себе, физиономия. А лакеем быть тебе с твоей рожей, братец, в самый раз. Счастливцев». «Нет уж, извините, это еще неизвестно». «Несчастливцев». — Что, неизвестно? — Счастливцев. — Насчет рожи-то? Несчастливцев. — Нет уж ты, брат Аркадий, не сомневайся. — Счастливцев. — Да, как же. — Несчастливцев грозно. — Так же, говорю я тебе. — Чего тебе еще? Накормят тебя здесь хорошо. Служить ты будешь только мне. — Счастливцев. — Да ведь я горд, Геннадий Демьянович. — Несчастливцев. Очень мне нужно, что ты горд. Не тебе чета, сам Мартынов играл лакеев. А ты стыдишься. Как ты, братец, глуп. Счастливцев. Да ведь то на сцене. Несчастливцев. Ну и ты, братец, представь себе, что ты на сцене. Счастливцев. Нет, я не хочу. И что вы думали? Как же? Я лучше уйду, и, и у меня есть амбиция. Несчастливцев. Я знаю, что амбиция есть. — А паспорт есть ли? — Счастливцев. — Вам что за дело? — Не счастливцев. — А вот что. Уйди, попробуй, так увидишь. Мне, братец, столько мигнуть, и пойдешь ты по этапу на место жительства, как бродяга. Я ведь знаю, ты двенадцать лет без паспорта ходишь. Вместо паспорта у тебя в кармане статья Курских губернских ведомостей, где напечатано, что приехал актер такой-то, И играл очень скверно. Вот и весь твой вид. Ну, что ж ты замолчал? То-то же. А ты сделай, братец, для меня. Кто тебя просит? Подумай. Ну, по-товарищески. Понимаешь? По-товарищески. Счастливцев. Если по-товарищески, я пожалуй. Несчастливцев. Ты не подумай, братец, что я гнушаюсь своим званием. А неловко, братец. Дом такой, тишина, смирение. А ведь мы с тобой почти черти, немного лучше. Сам знаешь, скомарок попу товарищ. Только ты насчет ссоры или драки, ну и насчет чужого, постерегись, Аркаша. Хоть тебе и трудно будет, а постарайся, братец, вести себя как следует порядочному лакею. — Вот, во-первых, сними, братец, картуз, да отойди к стороне. Кто-то идет. Входит Карп. Явление четвертое. Несчастливцев, счастливцев, карп. Карп. Здравствуйте, батюшка барин, как почивать изволили? Несчастливцев. Ничего, братец, соснул недурно. Карп. Что это, сударь, как вы постарели? Несчастливцев. Жизнь, братец. Карп. Понимаю, сударь, как не понимать? Тоже ведь это служба. Несчастливцев. — Да, братец, это служба. — Карп, опять же, сударь, походы. Несчастливцев со вздохом. — Ох, походы, походы. — Карп, с места на место, сударь. — Несчастливцев. — Да, брат, с места на место. Вы как здесь поживаете? — Карп, какая наша жизнь, сударь? Живем в лесу, молимся пенью, да и то с ленью. — Пожалуйте, сударь, пожалуйте. Тетенька, вас чай кушать дожидаются. Несчастливцев, подходя к террасе. — Послушай, Карп, не забудь моего Аркашку. Напой чайком, братец. — Карп. — Слушаю, сударь, будьте покойны. Несчастливцев уходят Счастливцев. — Ах, черт возьми, ушел? Оставил с хамом. Вот уж он и с разговором лезет. — Карп. — Как вас звать? Счастливцев. — Сгонорель. — Карп. — Вы кто ж будете? Иностранец, что ли? — Счастливцев. — Иностранец буду. А вас как? — Карп. — Карп савельч Счастливцев. — Не может быть. — Карп. — Верно. — Счастливцев. — Да ведь карп. — Рыба. — Карп. — То карпия. — Счастливцев. — Да что карпия, что карп, все равно. Уж лучше бы вас... Сазаном Савельичем звали. Карп. Ну, как можно? ходите чаю? Счастливцев. Нет. Карп. Как нет? Счастливцев. Так, нет. Карп. Так-таки совсем и не хотите? Счастливцев. Совсем и не хочу. Карп. Да почему же так? Счастливцев. Потому же. Карп. Это я не понимаю. Счастливцев. Очень просто. Оно после купания, то лучше бы карп само собой. Что лучше бы только где взять счастливцев? Потрудить окунь Савелич. Карп. Да не окунь, карп. Нешто у ключницы попросить счастливцев? Попросите. Да принесите к нам в беседку. Карп. Душ да постараюсь для вас. Счастливцев постарайтесь налим савельч ккланицу уходят кар ах шут гороховый откуда его вывезли из каких таких земель должно быть издалка вот так комардин да и то сказать образование а здесь что одно слово лес входят восьми братов и пётр явление пятое Карп, Восьмибратов, пётр Карп, вам что? Восьмибратов. Бара, нелюбопытно бы видеть, любезнейший. Карп, дожидайтесь своего термина когда вас позовут. пётр да чудак, ведь у нас с дела. Карп, нужда нам велика до ваших дел. Нельзя же помилуйте, куда же вы лезете? пётр а ты все-таки поди доложь, попробуй. Карп, как вы говорите доложить, коли заняты? С полковником племянник их не приехал. Восьмибратов. Полковник? Карп. Разумеется, полковник, пятнадцать лет не видавшись. Восьмибратов. Надолго? Карп. Зачем ему надолго? Совсем приехали. Восьмибратов подумав. Строги? Карп. Само собой, а то как же. А об чем говорить еще? Какое звание? возьмить себе в ум!» Восьми братов махнув рукой. «Ну, пущай их. А ты все-таки в свое время?» Уходит за ним Петр. «Карп. Учите еще!» Выходит из дома несчастливцев и буланов. Карп уходит. Явление шестое. Несчастливцев и буланов. Несчастливцев. «Какова у меня сестренка, братец?» Буланов. — Да-с. — Несчастливцев. — Женись, братец. — Женись. — Буланов. — Вы одобряете? — Несчастливцев. — Да мне что за дело? Родятся люди, женятся, умирают. Значит, так нужно, значит, хорошо. — Буланов. — Прошу вас полюбить меня-с. — Несчастливцев. — Да на что тебе моя любовь? Что в ней, братец, толку? — Буланов. — Все-таки-с. Несчастливцев. Разве наследство ждешь? Жди, братец, жди. А ты вот что, ты подыграйся к тетушке. Она женщина богатая, молод-то еще. А впрочем, как знать, эти способности рано открываются. Умеешь? Буланов стыдливо. Умеюсь. Несчастливцев, браво! Где же это ты научился в такие младенческие годы? Буланов, чему-с? Несчастливцев, подыгрываться -то, братец, угождать, ползать-то. Буланов, нужда научит-с. Несчастливцев, нужда? А почем ты ее знаешь, эту нужду-то? Буланов, как мне не знать? Я в жизни очень несчастлив-с. Несчастливцев, вздор, не верю. Ты счастлив? Несчастлив тот, кто угождать и подлечить не умеет. Чем ты несчастлив, говори? Буланов. Во-первых, мне папенька мало наследства оставил. Несчастливцев. А тебе сколько нужно? Буланов. Хоть бы тысячи две, три, десятин землис или деньгами тысяч сорокс. Несчастливцев. И ты был бы счастлив. Немного же тебе, братец, надо. Буланов оно точно что немного а можно жить порядочно с несчастливцев ну подожди братец я тебе больше оставлю буланов вы наррош нас несчастливцев ну вот еще родных у меня нет ты мне очень понравился, а еще какое несчастье у тебя буланов учением несчастливств я даже в гимназии не кончился несчастливцев снимает шляпу и кланяется Уж ты мне, братец, извини. Сделай милость. Буланов. В чем же-с? Несчастливцев. В этом я тебе помочь никак не могу. И рад бы, да не могу. Буланов. Да ничего, помилуйтесь. Это и не нужно-с. Были бы деньги. Маменька говорит, что у меня ум не такой. Не для учения-с. Несчастливцев. Какой же? Буланов. Практически-с. Несчастливцев. — Ну, благодари творца, что хоть какой-нибудь есть. А то часто бывает, что и никакого нет. — Буланов. — Да и это ничего-с. Было бы только земли побольше, да понимать свой интерес, помещичей, а то и без ума можно прожить-с. — Несчастливцев. — Да, оно и лучше. Голове легче. — Так ума у тебя нет? Хоть папиросы есть ли? Гурмышская показывается на террасе. Буланов смеется. — Тоже нет-с. — Несчастливцев. — Чему ж ты, братец, смеешься? — Да ты куришь или нет? Буланов тихо. — Я курюсь И папиросы есть. Только вот Раиса Павловна идут, а при них я никогда себе не позволяю. Гурмышская сходит в сад. Явление седьмое. Гурмышская, несчастливцев, Буланов, потом карп. Гурмышская.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 Когда я посылал эти четкие, я думал, «Добрая женщина, ты возьмешь их в руки и будешь молиться. О, помяни меня в твоих святых молитвах!» Гурмышская. «Поминаю, мой друг, поминаю. Однако я до сих пор не спрошу тебя. Судя по твоему платью, ты уж больше не служишь в военной службе». Несчастливцев. «Нет, плохо здоровье, плохи силы, враг не грозит».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 Явление восьмое. Гурмышская, Восьмибратов, Петр. Гурмышская. Ты меня извини, я про тебя и забыла. Восьмибратов. Ничего-с. Племянчик приехал. Гурмышская. Да, племянник. Восьмибратов. Дело хорошее-с. Однако, сударыня, не задерживайте. Гурмышская. Нет, уж я теперь тебя не задержу. Восьмибратов. То-то уж не задерживайтесь. Гурмышская «Нет, нет, мы сейчас». Восьмибратов «Хорошо. -с. Молчание». Гурмышская «Ты принёс?» Восьмибратов «Как же, своё дело помним-с?» Гурмышская «Ну так вот мы сейчас». Восьмибратов «Хорошо. Хорошо-с». Молчание. Гурмышская «Так как же, много ль там?» Восьмибратов «Чёрт «Пожалуйтесь!» — Гурмышская. «Что?» — Восьмибратов. «Записочку-с! Условица-то наша!» — Гурмышская. «Да как же, право! Я не знаю, куда я ее делала!» — Восьмибратов. «Поищитесь!» — Гурмышская. «Где же ее искать? Я, право, не знаю! Я, должно быть, ее потеряла!» — Восьмибратов. «Как же это такс Ведь вы меня таким манером можете обидеть!» Гурмышская, что за вздор, как я тебя обижу! Восьмебратов, да как только вам угодно, так и обидите. Вы записочку потеряли, я тогда с вас тоже по глупости не взял. Вы скажете, что за десять тысяч продали, ведь уж я леста срубил и вывез, торговаться теперь не станешь. Гурмышская, ну вот еще, разве ты меня не знаешь? Восьмебратов, уж я на вас в надежде -с потому и теперь весь в ваших руках с гурмышская а впрочем что ж тебе сомневаться иван петрович я тебе записку приготовила новую восьмибратов приготовились гурмышская да что деньги я все сполна получила восьмибратов да с это дело другое с много вами благодарен однако же позвольте эту самую записочку полюбопытствовать гурмышская вот она Подает записку. Посмотри. Восьмибратов принимая. Без очков-то я не очень-с, а в очках-то еще хуже. Да вот сын прочитает. Петр, читай. Отдает записку Петру. Петр читает. Запроданный мною калиновскому купцу Ивану Петрову Восьмибратову... Восьмибратов. Да-с, это так точно-с. Петр читает. Насруб лес в пустошах, горелый и паленый... Восьмебратов, Анисамыс, Петр читает. И две десятины в Пылаево, и деньги все сполна получила Калиновская помещица Раиса Гурмышская. Восьмебратов берет записку. Очень хорошо-с. Вынимает бумажник и тщательно укладывает в него записку. Извольте получиться. Вынимает деньги и считает. Тысяча, тысяча триста, пятьсот, семьсот. Задумывается, как будто вспоминает. Восемьсот. пожалуйтесь с Подает Гурмышской. Гурмышская. Как же тысяча восемьсот? Да ведь мне нужно... Восьмебратов. Виноват-с. Простите великодушно. Вот память-то. Вынимает деньги и подает. Еще двести рублей. Теперь так точно. Кажется, так? Петрушка, так? Что ж ты молчишь? Грозно. — Говори, дерево стаиросовое. — Петр. — Такс? — Гурмышская. — Иван Петрович, ты шутишь со мной? — Три, а не две. Восьмибратов обидясь. — Какие три? — Что вы, помилуйте. — Гурмышская. — Разве ты забыл? За один полторы и за другой полторы? — Восьмибратов. — Нельзя этому быть. По расчету не выходец. — Гурмышская. «По какому расчету?» «Восьмибратов. Где же у меня глаза-то с? Мне такой лес за три тысячи покупают. Ведь мы тоже норовим, чтоб без убытку». Гурмышская. «Я на тебя надеялась. Я тебя всем хвалила, что ты хороший, семейный человек». Восьмибратов. «Это в состав не входит, Гурмышская. «Если ты так, я не согласна. Восьмибратов. Как вам угодно, с прощения просим». — Пойдем, пётр Гурмышская. — Да я не согласна продать тебе за эту цену паленую и пылаеву. Ну, рассуди сам. Ведь есть у тебя рассудок. — Восьмибратов. — Как-нибудь. Нам без него нельзя -с. Это вот вашей милости точно, что рассудку не требуется. Потому вы за готовым и так проживете. Если не согласны продавать, пожалуй, деньги назад. Надо какой-нибудь конец сделать. — Гурмышская. Полторы тысячи загорелую оставлю, а пятьсот возьми. восьми Восьмибратов. Нет, я вижу, нам долго торговаться-с. Я за паленую и пылаеву меньше двух тысяч не возьму. И то с вас только. Гурмышская. Как не возьмешь? Восьмибратов. Да так же-с. Я их купил у вас. За что, значит, хочу, зато и продаю. Гурмышская. — Если я тебе отдам две тысячи, мне загорелую ничего не останется? — Восьмибратов. — Это уж ваше дело, с Гурмышская. — Нет, нет, не хочу, не хочу. — Восьмибратов. — Ежели бы вы для нас, так и мы бы для вас. А вы нашим родом и званием гнушаться изволите. — пётр Тятенька. — Восьмибратов. — Убью. — Гурмышская. — нет нет ты возьми пятьсот рублей восьми братов чего ежели невозможно зачем говорить пойдем петрр гурмышская так как же восьми братов это и малый ребенок поймет лес я у вас купил деньги вам отдал вы мне расписочку дали значит лес мой а деньги ваши теперь поклон да его он прощение просим уходит за ним п Гурмышская, что ж это такое? Денной грабеж. Удивительное дело, ничего-то мне в жизни не удалось ни купить, ни продать, чтоб меня не обманули. Видно уж так мне на роду написано. Уходит на террасу. входят Несчастливцев и Буланов. Явление девятое. Гурмышская, Несчастливцев, Буланов. Буланов, как вы фокусы делаете бесподобно «Как же это у вас девятка-то?» Несчастливцев. «Вольт, братец». Буланов. «Научите меня вольты делать». Несчастливцев. «Зачем?» Буланов. «Вот, видите ли, помечки у нас кругом богатые, иногда в карты-с. Что ж мне за расчет проигрывать? Я человек бедный-с». Несчастливцев. «Да ты, братец, молодец совсем». Гурмышская, сходя с террасы.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 Входит Карп из Счастливцев. Гурмышская Буланову. — Ах, какой он страшный! Пойдем, пойдем! Буланов, позвольте, я останусь, любопытно-с! Гурмышская уходит. — Ушел Иван Петров? Карп. — Нет, еще здесь, на дворец. Несчастливцев. — Вороти этого мошенника! Я его за ворот тащи! Карп уходит. — Аркашка!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 Счастливцев приносит бутафорские ордена. Несчастливцев надевает их. Буланов. Какие же это орденас? Иностранные? Входят Карп, Восьмибратов и Петр. Явление десятое. Несчастливцев, Буланов, Счастливцев, Восьмибратов, пётр Карп. Восьмибратов. Чего еще? Какая такая надобность? У нас тоже свое дело есть. Разговоры-то уж нам надоели. Карп. — Пожалуйте. Мне что, коль требуют? Буланов. — Это иностранный ординас Несчастливцев. — Иностранные. Оставь братец меня в покое. Восьмибратову. — Пойди сюда. Восьмибратов. — Желаю здравствовать, вашего высокородие. И имени отчества не знаюсь. Несчастливцев. — Пойди сюда, говорят тебе. Восьмибратов сыну. Петрушка. Отдайся к стороне. Отойди, маненька. Вот так-то. Несчастливцеву. Что же будет вам угодно-с? Несчастливцев. Не могу же я с тобой за версту разговаривать. Восьмибратов. Может, на ухо крепкис Так мы подойдем, важности не состоит. Несчастливцев. Как же ты посмел подумать? Восьмибратов. Позвольте-с. Несчастливцев. молчи — Такая женщина, и ты, Восьмибратов, какая женщина? — Несчастливцев, какая женщина? — Он спрашивает, молчи, и говорят тебе, женщина, перед которой все, все, даже я, я благоговею, и ты презренный алтынник, Восьмибратов. — Насчет чего же этос Несчастливцев? «Не перебивай меня. Благодари Бога, что у меня еще есть капли терпения. Горе тебе, если его не будет!» — грозит пальцем. восьмибратов «Петрушка, что ты рот разинул? Стой хорошенько!» Несчастливцев. «Несчастный! Не становись между львом и его!» восьмибратов «Что же вы кричите? Вы будете кричать, я буду кричать. Будет базар, а толку не выйдет!» Несчастливцев. «Ты!» ты ты будешь кричать восьми братов да чего же не кричать коли здесь такое заведение мы промеж себя говорим тихо, потому у нас глухих нет несчастливцев буланову что он говорит что он говорит, что он смеет говорить бланнов дас несчастливцев боже великий и он жив еще «Я еще не убил его!» Восьмибратов. «Это наш Тожес. А вы позвольте, что вам угодно, потому мне тут даром гостить нечего!» Несчастливцев. «Что мне угодно?» Он спрашивает, что мне угодно. «Ахаха! Мне угодно сказать тебе, что ты мошенник!» Восьмибратов. «Нет. Вы уж это оставьте. Ни к чему не ведет. По нынешнему времени это лишнее. Пётр, какие комплименты. Восьмибратов, Петрушка, поди сюда. Пётр, я здесь, тятенька. Восьмибратов, коли есть дело, так говорите, а нет, так прощения просим. Да вот что, лучше ко мне пожалуйте, мне дома-то свободнее разговаривать. Пётр, пойдём. Несчастливцев грозно. Постой, Пётр, за постой-то деньги платят. Несчастливцев. Как же ты обманул честную женщину!» Восьмебратов. обманул говорит Говорить-то все можно. от Отчего же вы, тетеньки, верите, а мне нет?» Несчастливцев. Он спрашивает. Она кроткая, как ангел. И он, всплеснув руками, он еще разговаривает. Посмотрите на него. Одна рожа-то твоя богопротивная чего стоит. Восьмебратов. Петрушка, остань тут. Петр. Однако, тятенька, уж довольно бы этих куплетов слушать. Несчастливцев. Кротость. Олицетворенная кротость. Восьми братов. Этого у них никто не отнимает. Только что рассудку. В умолении. Несчастливцев. Что твой рассудок? На что твой рассудок? Рассудок вершок. Золотник. Гран. А честь бесконечна. И ее-то у тебя нет восьми братов нет уж барин ты что хочешь говори о чести не трожь судиться буду как так у меня чести нет коли я свои документы оправдываю вот моя и честь да про меня спроси настой верст все тебе тоже скажут мало тебе я сам про себя скажу что я честный человек уж насчет там чего другого я не хвалюсь — А насчет чести я вот что скажу, барин. Я не человек, я правила. Несчастливцев садится к столу и опускает голову. — Ступай. Восьмибратов. — Чего ступай? Несчастливцев. — Довольно? Пошел вон. — О, люди, люди. Восьмибратов. — Чего довольно? Нет. Погоди. Хочешь, барин, я тебя одним словом убью. Несчастливцев. — Меня. восьмибратов Да, тебя. Подходит, вынимает бумажник и бросает на стол. — Видал ты это? Несчастливцев. — Что такое? Восьмебратов. — Может, твоя тетенька сама забыла, но да бог с ней, ты ей веришь. Бери на свою совесть, бери, сколько хочешь. Я не препятствую, бери. Буланов. — бери скорей. Несчастливцев Буланову. — Пошел прочь. Восьмебратову отдавая бумажник. — Отдай сам. восьмибратов То-то сам. Отчитывает деньги. Вот я какой человек. в Впоминание меня запишите. Несчастливцев. Руку. восьмибратов Чего руку? Подает руку. Давно бы так. Я какой человек? Ты, должно быть, барин, знаешь мой характер? Коли меня раздразнить, я в задор войду, все отдам. Точно, что мы торговались за три кажись а наверное не скажу документов нет моя воля на ну, вот отдаем тысячу рублей а все таки скажу непорядок. входит гурмышская явление одиннадцать гурмышская несчастливцев буланов счастливцев восьми братов пётр и карп несчастливцев подавая гурмышской деньги — Вот ваши деньги. Получите. Отходит к стороне и стоит, скрестя руки и опустя голову. — Гурмышская, очень тебе благодарна, мой друг. — Восьмибратов. — Получились? А только если б не барин, не видать бы вам этих самых денег. Да и я-то бы против себя виноват был. Потому тоже совесть. — Гурмышская, ты на меня не сердись, Иван Петрович. Я женщина, с меня строго взыскать нельзя. — — Сделай милость. Приезжай ко мне завтра обедать. Восьмибратов. От хлеба, от соли не отказываются. Да там еще насчет пеньков. Гурмышская. Ну и насчет пеньков. Восьмибратов. Прощение просим. Прощай, барин сердитый. Петр, пойдем. Уходят за ним Петр и Карп. Гурмышская несчастливцеву. Ах, как я тебе благодарна. А ты знаешь ли... «Ведь тебе еще должна ровно такую сумму». Как бы спохватившись, торопливо прячет деньги. «Несчастливцев». «Не верю». Гурмышская, запирая коробку. «Я твои деньги берегу, мой друг, берегу». «Несчастливцев». «Ах, тетушка, оставьте свои хитрости, как вам не стыдно». «О, сердце женское! Вы хотите предложить мне денег, да не знаете, как это сделать поделикатнее». Вы мне должны. Ну и прекрасно. Когда-нибудь сочтемся. Не откажите, когда буду нуждаться. А теперь мне не нужны деньги. Я богат. Гурмышская. Ну, как хочешь, мой друг. Счастливцев про себя. Что он ломается без копейки-то? Гурмышская взглянув на Буланова. Я надеюсь, что ты погостишь у нас. Несчастливцев. Два-три дня, не больше, если позволите. Гурмышская, что ж так мало? Несчастливцев, с меня довольно навестить родные кусты, вспомнить дни глупого детства, беспечной юности. Кто знает, придется ли еще раз пред вратами вечности. Гурмышская, не думаешь ли ты, что стеснишь меня? Напротив, я была бы очень рада. Несчастливцев, благородная женщина, не расточай напрасно передо мною сокровища твоего сердца. Мой путь тернист, но я не сойду с него. Гурмышская показывает глазами Буланову, что она очень довольна. Как хочешь, мой друг, я думала, что тебе будет здесь покойнее. Несчастливцев, мой покой в могиле. Здесь рай, я его не стою. Благодарю, благодарю. Душа моя полна благодарностью. Полна любовью к вам. Грудь моя полна теплых слез. Утирает слезы. Довольно милостей. Довольно ласк. Я сделаю сиделопоклонником. Я буду молиться за тебя. Закрывает лицо рукою и уходит. Счастливцев идет за ним, но останавливается и смотрит из-за куста. Явление двенадцатое. Гурмышская, Буланов. Счастливцев за кустом.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 — Гурмышская. — Вот что я хотела тебе сказать, Алексис. Ты держишь себя очень подобострастно. Ты все еще смотришь мальчиком. Это мне не нравится. Конечно, тебя нельзя судить строго. Это в тебе от бедности. — Ну, мы как-нибудь этому горю поможем, сделаем тебя посолиднее. Я хочу, чтобы ты был посолиднее, Алексис. На днях ты поедешь в губернский город, закажи себе побольше хорошего платья, попросторнее.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 Будус, Гурмышская. Пойдем, составим список, что тебе купить в городе. Уходят. Счастливцев. Прощай, денежки. Ох, эти трагики. Благородство – пропасть. А смысла? Никакого.